«Это же наша машина!» — проревел он. «Старый бульдозер, он остался еще от плана человека. Клифф использовал его, теперь им должна управлять блуждающая звезда. Подбей его, парень!» Квамодиан дернул плечом, сбрасывая с него широченную лапу рифника и наклонился, всматриваясь в дорогу под ними. Это была громадная неуклюжая машина, лениво ползущая вперед на смешных старинных гусеницах. Ее раздвоенные на концах, словно вилки, манипуляторы то поднимались, то опускались над окрашенной в оранжевый цвет кабиной. «Лайер!» — приказал Энди. «Подбей эту штуку!» Послышался тонкий свист выпущенных ракет, когда флайер послушно дал залп по ползущей машине. Эти посадочные ракеты обычно не использовались как оружие, но могли послужить таковым. Залп! Прошел мимо машины, выбив ряд лунок в покрытии дороги перед ним. «Извините, монитор Квамодиан», — грустно сказал Флайер. «Я для таких операций не приспособлен. Стреляй в гусеницы», — распорядился Квамодиан. «Используй все ракеты, если можно, но останови эту машину». Бульдозер неукротимо полз вперед сквозь огненный ливень. Квамодиан развернул флайер и прошел над машиной, выпустив новый залп. Бульдозер повело в бок Казалось, машина скользит в луже огня. Энди увидел, как бешено захлопала порвавшаяся гусеница. Бульдозер остановился. флаер тут же взял управление на себя и завис на подбитой машиной. Энди, Квам и Рифник смотрели вниз. Молчащая и сломанная машина стояла поперек дороги, усеянной лунками от разрывов ракет. не сгоревшие остатки которых испускали удушливый дым. Энди Квам повернулся к Рифнику. «Я остановил его по вашей просьбе», — сказал он сердит. «И не вижу, чего мы этим добились. Что ты теперь скажешь? Скажу вперед и быстрее», — рявкнул Рифник. «Только что ты уничтожил один из инструментов блуждающей звезды, но мы пока не притронулись к самой бестии. Вперед! Выкурим ее из норы!» Вамодиан пожал плечами и уже собирался приказать флайеру продолжать полет. Как вдруг завылась сирена. На панели расцвели во всей своей географической красоте красные аварийные сигналы. Радар-маркер выделил летящий объект, показавшийся из-за леса позади флайера. Объект светился бледным, странного зеленоватого оттенка светом. Это космическое существо, называемое Слиитом, — монитор Квамодиан, — доложил флайер, — имеются указания, что слид в данный момент находится под контролем интеллекта, который вы ищете. Реакция Рифника была более краткой, но более бурной. — Это моя зверюга, — ухнул он. — Осторожно, он каждый день ест на завтрак по дюжине таких флайеров. Осторожно — Осторожно, — проворчал Квамодиан, — это пусть ваше создание поостережется. Флайер, ракеты остались? две об обомы мы не только вам о доложила машина прикончи этого зверя